Неверная интонация Интонация — вот о чем надо говорить. Интонации и мимика. Забудьте о том, что вы говорите. Значительно важнее, как вы это говорите. Что при этом делаете, какие движения совершаете телом и какая у вас мимика. Невербальная коммуникация запоминается значительно лучше, чем слова. Мы реагируем на нее активнее, А сказать об этом не можем. Вроде как нечего говорить. Вот собеседник отвернулся, махнул рукой, закатил глаза. Вы усмехнулись, как-то презрительно посмотрели. В нашей культуре взгляды, мимика, жесты не попадают в категорию того, на что можно обидеться или дать обратную связь. Попробуйте прокомментировать невербальную коммуникацию своих родственников. Часто вы услышите «Да я вообще молчал». Или «я тебе вообще ничего не сказала». Или «что ты ко всему придираешься?». Да, указать на слова значительно проще, и их как минимум можно запомнить и повторить. Невербальная коммуникация и интонации способны обидеть не меньше, чем слова, а говорить об этом не принято. На них сложно указать, за них сложно спросить. «Вот что ты сейчас плечом повел, спрашивает жена. «Как?» насмешливо интересуется муж. И правда, плечом, что ли, уже повести нельзя. Однако это можно сделать так, что никакие слова будут не нужны. Жесты, мимику, интонации очень сложно контролировать. Микродвижения занимают доли секунды и совершаются неосознанно. Чаще всего человек даже не знает, что их совершает, просто не замечает. Мы не видим себя со стороны, поэтому нам сложно отследить эти действия. Однако именно они, мне кажется, являются самой частой причиной конфликтов. Если бы те же слова прозвучали при другом повороте головы, взгляде и тоне, их эффект был бы совершенно иным. Я смогла заметить подобные свои жесты, когда увидела себя на видео. «Вот мы за столом. Мира что-то говорит, а я молчу» но всем видом обесцениваю ее слова. Как мне стыдно, что это видят другие, и как жаль, что я так себя веду. Неважно, что я сказала или не сказала. Важно, как я себя вела. Однажды и муж увидел себя на видео в моих соцсетях. Даже не увидел. Услышал, как говорит с детьми, и ужаснулся. «Как же я строго говорю!» «Строго?» Да это самое милое видео с тобой из тех, что у меня есть. Обычно ты говоришь с еще большим нажимом. В тот момент я пожалела, что не могу ему показать, как он ругается с детьми или со мной. Это многое решило бы в нашей жизни. И еще я жалею, что нет таких видео и с моим участием. Наверное, они могли бы многому меня научить». Лола вспоминает. «Я помню, мне было очень плохо». Я сидела на диване, смотрела кино в полной темноте. Тут ты вбежала и начала размахивать у меня перед носом моим телефоном и что-то кричать про папу. Да, помню ту жуткую историю. Просто невероятная ссора и мое ужасное разочарование в муже. Меня так накрыли эмоции, что я не могла прийти в себя. Его поступок тогда был для меня страшным предательством. Почему я размахивала перед Лолой ее телефоном, я не помню. Скорее всего, он просто почему-то оказался у меня в руках, а я ходила по комнате, жестикулировала и ругалась. Я практически никогда не создаю ситуаций, в которых дети могли бы оказаться при таких сценах. Но в тот раз я уже ни о чем думать не могла. Да и Лола была взрослой и знала о затяжном конфликте дома. «О да, это была ужасная ситуация. Она меня просто добила», — говорю я. Но и Лола не помнит, что именно я говорила, в чем была причина конфликта между мной и мужем. Она помнит, как я размахивала перед ней ее телефоном и что-то яростно выкрикивала. Я извинилась за свое поведение. «Мне очень жаль, что я так ворвалась в твой киношный вечер. Я была просто не в себе». «Мне еще никогда не было так плохо». Лола кивает, говорит, что все понимает, но просто тогда испугалась. А потом, когда мы с мужем ушли из дома, она поднялась к спящей мире и лежала с ней рядом на полу. Лола опасалась, что Мира проснется и тоже испугается. Я поблагодарила Лолу за заботу о сестре и постаралась сама не утонуть в чувстве вины. И тут же подумала — Как возможно, чтобы всего одна сцена из нашей супружеской жизни стала для нее такой значимой? Но дальше было хуже. «Я два дня погрустила, а потом пришла к тебе», — вспоминает Лола. «Ты сидела на кухне, работала. Я тебе сказала, что все это пережила, но заслуживаю извинений. А ты начала очень жестко со мной говорить, перечисляла, сколько ты всего для меня сделала». И тогда я поняла, что ты на самом деле меня не любишь. Ты делала это все просто потому, что должна, а не потому, что хотела. Вот это было очень плохо. Потому как Лола говорит, как не смотрит на меня. По ее невербальной коммуникации я вижу, именно к этой части она подводила меня все пять часов нашего разговора. Это произошло год назад. Она год молчала? Теперь мне понятно, почему с заставки на ее компьютере однажды исчезли мы с Мирой, а на экране телефона в тот же день появилось фото Негины. Понятно, почему Лола тогда так от меня отдалилась, почему ее реакции стали такими жесткими. Лола, а ты помнишь, что было между моей ссорой с папой и этим разговором на кухне? Что? Помнишь, что было с Жасминой? По какому поводу я вообще тебе все это сказала? Вижу, не помнит. Для нее этого не было. Зато для меня было. И та ситуация оказалась для меня значимой. Спустя три дня после того конфликта с мужем мы втроём, я, Жасмина и Лола, обсуждали Лолин переезд в Париж. Говорили, как не представляем жизни без Лолы и как будем по ней скучать. И тут абсолютно неожиданно Лола, молчавшая все время разговора, включила резкий тон, накричала на сестру, что та заставляет ее чувствовать вину, и волком посмотрела на меня. Я попыталась защитить Джасмину. Она-то вообще не понимала, что происходит. Такое поведение Лоли несвойственное, и я не могла понять, какую струну и чем мы зацепили. Лола захлопнула компьютер, вскочила, толкнула стул, схватила телефон и сумку, и умчалась, выкрикивая через плечо какие-то слова, разобрать которые было невозможно. Мы с Жасминой переглянулись. Что это было? Жасмина тоже не поняла. Мы обе расстроены и решаем пока не думать о случившемся. Час спустя пишу Лоле. «Лолик, ты когда вернешься?» Она отвечает градом сообщений, каждая из которых начинается со слов «Как ты смеешь?» «Нет, домой она вообще не придет. И дальше опять. «Как ты смеешь?» В глазах у меня потемнело, и я даже не помню, что было дальше. «Как я смею?» «Ты вообще в себе?» «Ты орала посреди комнаты. Я, несмотря ни на что, написала тебе доброе сообщение, а ты спрашиваешь, как я смею?» Это истерика. Я не буду на нее реагировать. Такое поведение для Лолы не норма. Она так себя обычно не ведет. Значит, за всем этим что-то стоит. Мы разберемся. Лолик, возвращайся, обсудим. Пишу я и иду спать. На следующий день Лола со мной не разговаривает. Кивает, односложно здоровается, уходит. Все очень поверхностно. Я жду. И вот, наконец, наступил день, который Лола помнит и о котором мне только что рассказала. Тогда она спустилась на кухню, сказала, что простила меня и предложила мне попросить у нее прощения. Она имела в виду мою недавнюю истерику с телефоном у нее в комнате. Но я думала совсем о другом, о вчерашнем вечере. Мне-то за что извиняться? За то, что мы с Жасминой говорили, как будем по ней скучать? За то, что после этого я попросила ее вернуться домой и предложила обсудить со мной, что её беспокоит? Причем после потока ее сообщений, начинающихся со слов «Как ты смеешь?» и меня понесло. «Это как ты смеешь? Ты писала мне, как я смею? Как ты вообще смеешь так со мной разговаривать? Я всю твою жизнь сделал лучше. Где бы ты вообще была сейчас, если бы меня не было? Если бы я не появилась в твоей жизни, ты бы сидела сейчас с двумя майками и одной парой джинсов, Возвращалась домой в девять вечера и ходила в шахматный кружок. Лола, это была реакция на твои сообщения и на сцену с Жасминой. Ты вообще это понимаешь? Боже мой, я же про другое говорила. Я говорила про сцену с папой и телефоном. Ага, только сцена с папой была неделей раньше. А после нее была сцена с Жасминой. А потом ты ушла из дома на ночь и неделю со мной не разговаривала. Лола не помнит. Это вообще возможно? В ее голове все по-другому. Я поругалась с папой, влетела к ней, размахивая телефоном, потом ушла спать. А на следующий день наговорила ей гадостей о том, какой обузой она была для меня все эти годы. Она выстроила такую последовательность событий и каким-то образом исключила из этой хронологии конфликт с Жасминой. Получилось, что Лола услышала то, «Чего всегда опасалась?» «Лола, даже если бы я тебя родила, после таких сообщений по телефону я бы сказала тебе то же самое. Твои слова звучали очень жестко. «Да, теперь я понимаю. Я тогда была ужасно напугана переездом в Париж, а все вокруг только и говорили, как будут скучать. Все говорили о своих чувствах, и никто не думал о моих». И потом Жасмина сказала, что это она должна переехать. Это она всегда хотела жить в другой стране. И я почувствовала в ее словах ложь. Она говорит, что скучает, а на самом деле просто мне завидует. Зачем же обманывать? Она и завидовала, и скучала. Можно чувствовать все сразу. Да, я понимаю. Теперь я понимаю. Как можно совершенно неправильно все понять, и получить подтверждение своим фантазиям вот так, из ничего? Как можно обоюдно бояться, будто за проявлениями любви на самом деле ничего не стоит? Как можно глупо молчать, когда есть такие важные вопросы? И как сложно говорить хоть что-нибудь, когда боишься потерять? Лола, пожалуйста, обещай мне, что ты не будешь больше ждать целый год, чтобы обсудить ситуации, которые тебя беспокоят. «Да, я очень постараюсь. Я над этим работаю». На следующий день на экране Лолиного телефона появилась фотография Миры и Каи.